Тайфалы остались далее на запад, в Малой Валахии. Грефтунги, степные люди, сравните русские поляне, также известные как Ост-Готы, были сильнейшим племенем среди восточных готов. тавридская группа готов позднее стала известна как Трапезитские готы с крымской горы Четтердак, которые имеет очертания стола, трапезе по-гречески. Трапезитские готы прежде назывались тетракситские готы. Рукописи предлагают то или другое прочтение. Смотрите васильев страница 57-69. К середине третьего века нашей эры готы уже терроризировали римские владения к югу от Дуная. В 251 году император Деций, выступил против них, но его армия была окружена силами врага, и сам он погиб в сражении. Во второй половине III века готы освоили море, и их морские экспедиции нанесли даже больший вред балканским и эгейским провинциям Римской империи, чем наземные грабительские операции. В то время как от готов как скандинавской нации можно было ожидать живучести в крови мореходных традиций, следует отметить, что инициатива в серии морских экспедиций третьего столетия на Черном море принадлежала не готам, а буранам. Смотрите раздел 7 выше. В 256 году множество малых судов буранов, плывущих от устья Дона, пересекло Азовское море, и появилась в Керченском проливе. Боспорские власти поспешили заключить дружественное соглашение с буранами и снабдили их морскими судами. Флотилия буранов затем проплыла вдоль Кавказского побережья Черного моря и атаковала Питиунт, современную Пицунду. Однако атака была неудачной. В следующем году бураны опять двинулись по морю, на сей раз усиленные поддержкой готов. Союзники первоначально приблизились к Фасису, близ Поти, где они попытались ограбить храм Артемиды, но были отброшены. Затем они повернули пятиунту и на этот раз преуспели в его взятии Они также захватили множество судов в порту Питиунта, усилив ими свою флотилию. Потом они направились к Трапезунду, которые взяли внезапной ночной атакой. Несчастный город был полностью разграблен, а бураны и готы вернулись домой на кораблях, тяжело нагруженные трофеями и пленниками. Новость о набеге на трапезунт быстро разнеслась среди готов, как восточных, так и западных. Их группа, контролировавшая устье Днестра, теперь решила создать собственный флот зимой 257 58 годов для них были построены корабли пленниками и местными работниками в тире ак карман весной 258 года днестровская флотилия готов спустилась к черному морю и направилась вдоль западного побережья их армия одновременно двинулась вперед по суше. миновав томы и анхиалт Готская флотилия вошла в залив Филиат к северо-западу от Византия. Сухопутные силы пришли в ту же точку. Захватив все доступные лодки местных рыбаков, вся компания получила возможность сесть на корабли. Умноженная флотилия вошла в Боспор и разграбила множество прибрежных городов. Среди них были Халкидон, Никея, Никомедия. В своих последующих морских экспедициях 262 и 264 годов западные готы подвергли нападению побережья Фракии, Вифинии и Каппадокии. В 267 году восточные готы вновь отправились в морскую экспедицию, в этот раз совместно с герулами. Для этой экспедиции были построены 500 лодок в устье Дона геролы и готы пересекли черное море, прорвались через боссспор, несмотря на попытку римских охранных судов остановить их разграбили,